Глава четвертая В темноте Куда побежал он? Известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему, теперь-то уже это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны. Все это летело, как вихрь в голове его. На двор к Маре Кондратьевне он не забежал. Туда не надо, отнюдь не надо, чтобы ни малейшей тревоги тотчас передадут и предадут. Маре Кондратьевна, очевидно, в заговоре, и Смердяков тоже, тоже все подкуплены. У него создалось другое намерение. Он обежал большим крюком через переулок дом Федора Павловича, Пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Палча. Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по преданию ему известному, Лизавета Смердящая, Перелезла когда-то забор. Если уж та смогла перелезть, бог знает почему, мелькнула в его голове, так как же бы я-то не перелез. И действительно, он подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора. Затем энергически приподнялся разом в лес и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька.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 Вся спаленка Федора Павловича предстала пред ним, как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, китайскими, как называл их Федор Павлович. Китайские пронеслось в уме Мити, а за ширмами — грушенька. Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанный шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. «Разоделся», — подумал Митя. Федор Павлович стоял близ окна, По-видимому, в задумчивости. Вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услышав, подошел к столу. Налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всею грудью, опять постоял. Рассеянно подошел к зеркалу, в простенке, правой рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли. «Он один», — подумал Митя. «По всем вероятностям, один?» Федор Павлович отошел от зеркала, вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень. «Она может быть у него за ширмами». «Может быть, уже спит», — кольнуло его в сердце. Федор Павлович от окна отошел. Это он в окошко ее высматривал. Стало быть, ее нет. Чего ему в темноту смотреть? Нетерпение, значит, пожирает. Митя тотчас подскочил опять, стал глядеть в окно. Старик уже сидел пред столиком, видимо, пригорюнившись. Наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался. «Один! Один!» — твердил он опять. Если бы она была тут, у него было бы другое лицо. Странное дело, в его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет. Не на то, что ее тут нет, осмыслил и сам ответил Митя себе тотчас же, а на то, что никак, наверное, узнать не могу, тут она или нет».